Писано чернилами и кровью. Эта книга, как и сама «Игра престолов», вобрала в себя весьма бурные десятилетия. Часто она казалась мне непосильной задачей, с которой я бы не справился без помощи многих других. Хочу поблагодарить редакторов Entertainment Weekly, прежних и нынешних, особенно Генри Голдблата, отправлявшего меня на съемки, Джесса Кейгла, проявившего недюжинную веру в людей, взяв меня на работу, и Джейди Ди Хеймана, терпеливо поддерживавшего этот проект. Когда многие развлекательные издания только и знали, что цитировать твиты знаменитостей, Entertainment печатал репортажи с кино и телесъемочных площадок по всему миру. Призываю всех читателей и слушателей, которым понравится эта книга, подписаться на наш журнал и регулярно заходить на 3w.iw.com. Здесь вы найдете много интересного о «Престолах» и других популярных франшизах. Спасибо бывшему корреспонденту HBO Маре Миккиальян, которая сопровождала меня во всех восьми поездках на съемки и терпеливо ждала в дождь и в холод, пока я брал очередное интервью. Она же помогла мне добыть несколько постфинальных интервью для книги. Спасибо Дэвиду Бениофу и Дэну Вайсу, пускавшим меня на свои сверхсекретные съемочные площадки и сносившим сотни моих наводящих вопросов. Спасибо Джорджу Р.Р. Мартину за чудесные беседы и за его неизмеримый вклад в жанр фэнтези. Спасибо третьей «Голове дракона» Брайану Когману за его правительское чутье и за книгу HBO «Игра престолов». Высказываю благодарность начальнику лицензионного отдела HBO Джеффу Питерсу, который одобрил эту книгу как проект канала, предоставил фотографии и гарантировал мне творческую независимость от лица компании». Спасибо моему агенту Рику Рихтеру за то, что подал мне эту идею. Особая благодарность редактору издательства «Даттон» Джилл Шварцман, рискнувшей опубликовать книгу автора новичка. Бывший редактор Кристен Болдуин и Хула очень мне помогли, а бывший начальник из «The Hollywood Reporter» Нелли Андреева напечатала мой судьбоносный очерк о «Пилоте престолов». Спасибо поддержавшим меня друзьям, Дэну Сниерсону, Стефани Марк, Скотту Барнетту, Ханне Вашуль, Карин Люсинчи, Кейт Гуд. И, наконец, большое спасибо всей съемочной группе «Игры престолов», годами отвечавшей на мои вопросы. Назову, в частности, Эмилию Кларк, Николая Костера-Вальдау, Лиама Каннингема и Кита Харрингтона, которые первыми из актеров сериала дали мне интервью конкретно для этой книги, сделав ее вполне законно рожденной. Большинство цитат приводится по материалам интервью, взятых между июнем 2019 и апрелем 2020 годов. Остальные относятся к 2011-2019 годам и были предварительно опубликованы в Entertainment Weekly. На цитаты из других изданий, упомянутых в тексте отдельно, меня навела книга Ким Рэнфроу «Неофициальный путеводитель по Игре престолов». Все цитаты отредактированы в отношении длины, ясности, грамматики и оформлены как связанный рассказ, если это не противоречит намерению того, кто дал интервью. Кларк однажды задала довольно экзистенциальный вопрос. Что есть Дейнерис? То же самое можно спросить обо всем сериале. Что есть Игра престолов? Ответов много, и все они правильные. Экранизация, телесериал, фэнтези, корпоративное предприятие, образчик развлекательной продукции в эпоху сейсмических промышленно-культурных сдвигов. Я вижу в «Игре престолов» осуществление мечты, казавшейся невозможной. Это равносильно прорыву Роджера Баннистера, пробежавшего милю меньше, чем за 4 минуты, и доказывает, что творческое начало при нужном количестве решимости и самопожертвования может отобразить самые широкие области нашего воображения и завоевать таким образом целый мир. Джеймс Хибберт Остин, штат Техас, 20 июня 2020 года. Конец книги. Озвучил Александр Слуцкий, 2021 год.